Часть вторая. ЛМА-1. Седьмое. Специальный рейс. «Сколько бы ни приходилось покидать Землю, — подумал доктор Хейвуд Флойд, — все равно всякий раз волнуешься не меньше. Он побывал на Марсе, трижды на Луне». А различные космические станции летал так часто, что давно уже сбился со счёту. И всё же теперь, когда близился момент старта, он ощутил, как нарастает в нём напряжение, какое-то изумлённо благоговейное чувство, ну и, конечно, самое обыкновенное волнение, как у новичка перед первым космическим крещением. Реактивный самолет, домчавший его сюда из Вашингтона после полуночной беседы с президентом США, начал круто снижаться над местностью, облик которой, хотя и был знаком всему миру, все же оставался не менее волнующим. Здесь внизу, на протяжении 35 километров вдоль побережья Флориды, выселись памятники первых двух поколений эры завоевания космоса. Дальше, к югу, мерцающими красными огнями, были очерчены силуэты гигантских опорных мачт Сатурнов и Нептунов, которые вывели людей на межпланетные трассы и стали ныне достоянием истории. Еще дальше, у самого горизонта, в лучах прожекторов огромной серебряной башни, сверкала последняя ракета «Сатурн-5», сохраненная как национальный монумент и почти два десятилетия служившая местом паломничества. Неподалеку от нее, рукотворной горой, вырисовывался на фоне неба исполинский массив корпуса сборки ракет. Он и по сей день оставался крупнейшим зданием на Земле. Но все это было уже достоянием прошлого, а доктор Флойд летел в будущее. Когда самолет пошел на посадку, Флойд увидел внизу множество зданий, длинную посадочную полосу, а дальше, широким черным шрамом рассекая флоридскую равнину, тянулась огромная пусковая эстакада с несколькими рядами параллельных направляющих. На стартовом конце ее в окружении машин и кранов лежал, готовясь к прыжку в небо, космолет, ярко освещенный прожекторами. В быстрой смене скоростей и высот Флойд на мгновение утратил ощущение масштабов, и космолёт показался ему крохотной серебристой мошкой, выхваченной из ночной тьмы лучом карманного фонаря. Но маленькие фигурки, суетившиеся вокруг, тотчас вернули ему истинное представление о размерах корабля. Между концами резко скошенных крыльев было, наверное, не меньше шестидесяти метров. И эта гигантская машина, с удивлением, но и не без гордости, подумал Флойд, готовится для меня одного. На его памяти это был первый космический полет для доставки на Луну всего лишь одного человека. Хотя было уже два часа ночи, На пути от самолета до залитого светом космического корабля «Орион-3» доктора Флойда перехватила группа репортеров. Кое-кого из них он узнал. Для него, как председателя Национального совета по астронавтике, пресс-конференции были неотъемлемой частью повседневной жизни. «Доктор Флойд? Я Джим Форстер!» «Из Associated News. Не скажете ли нам несколько слов о цели вашего полета?» «К сожалению, не могу. Но ведь несколько часов назад вы беседовали с президентом». «А, это вы, Майк. Хеллоу?» «Боюсь, что вас напрасно подняли с постели. Никакой информации не будет». — Может быть, вы хотя бы подтвердите или опровергните слухи о том, что на Луне вспыхнула какая-то эпидемия? — спросил один из телевизионных репортеров, ухитрившийся протиснуться поближе к Флойду и все время державший его в поле зрения своей портативной камеры. — Очень жаль, но не имею возможности, — ответил Флойд, покачав головой. «А как насчет карантина?» — спросил другой репортер. «Когда его снимут?» «Комментариев не будет». «Доктор Флойд», — тоном, не допускающим отказа, спросила хрупкая, но весьма решительная дама из газеты, «чем объясняется полное прекращение информационных передач с Луны? Это связано с политической обстановкой?» «Какую именно политическую обстановку вы имеете в виду?» — сухо бросил Флойд. В группе журналистов послышались смешки. Флойд направился к лифтовой башне, оставив своих преследователей позади запретного барьера. «Счастливого пути, доктор!» — крикнул кто-то из них. У входа в салон его приветствовала блещущая свежестью стюардесса. «С добрым утром, доктор Флойд! Я, мисс Симмонс, приветствую вас на борту нашего корабля от имени капитана таенза и второго пилота, первого помощника капитана Балларда. Благодарю вас!» улыбнулся Флойд, девясь про себя, почему у всех стюардесс голос безжизненный, словно у гидов автоматов. «Старт через пять минут», сообщила она, обводя гостеприимным жестом пустой салон на 20 пассажиров. «Можете занять любое место, но капитан Тайнс рекомендует вам сесть в крайнем левом кресле первого ряда у иллюминатора». откуда удобно наблюдать все этапы старта и посадки. «Пожалуй, я так и сделаю», — согласился Флойд. Стюардесса еще немного посуетилась вокруг него и удалилась в свою кабину в конце салона. Флойд уселся в кресло поудобнее, застегнул ремни на поясе и на плечах и закрепил свой портфель в соседнем кресле. Через мгновение мягким щелчком включился репродуктор. С добрым утром послышался голос мисс Симмонс. Мы следуем специальным рейсом номер три смысла Кеннеди на космическую станцию номер один. Она видимо решила совершить ради своего одинокого пассажира полный предстартовый ритуал, и Флойд не мог удержаться от улыбки. Слушая, как неумолимо она выкладывает всю информацию, которую положено сообщать пассажирам. «Наш полет будет длиться 55 минут. Максимальное ускорение составит 2G. Состояние невесомости продолжится 30 минут. Прошу не покидать кресло до тех пор, пока не зажжется табло с разрешающей надписью». Флойд обернувшись крикнул «Спасибо!». Он успел увидеть несколько смущенную, но очаровательную улыбку. Флойд откинулся на спинку кресла, расслабил мышцы. «Этот полет обойдется налогоплательщикам примерно в миллион с лишним долларов. Если затраты окажутся неоправданными, его у Флойда сместят с занимаемого поста. Впрочем...» Он всегда может возвратиться в университет и вновь заняться вопросами происхождения планет. «Автоматический предстартовый контроль закончен, полет разрешен», послышался в репродукторе голос капитана с типичными для радиодикторов успокаивающими интонациями. «Старт через одну минуту». как всегда эта минута показалась часом. С острым волнением Флойд вспомнил, какие могучие силы дремлют где-то рядом с ним и ждут своего высвобождения. В топливных баках двух ракет и в энергоаккумуляторах пусковой катапульты была сосредоточена энергия мощной ядерной бомбы, и вся она будет затрачена только на то, чтобы забросить его всего на 350 километров от Земли. Никаких устаревших предстартовых отчетов вроде 5-4-2-1 теперь не производилось. Слишком дорого они стоили человеческим нервам. Старт через 15 секунд. Вам будет легче, если вы начнете глубоко дышать. Это было правильно как с психологической, так и с физиологической точки зрения. Когда катапульта начала разгонять свой тысячетонный снаряд, чтобы взметнуть его над Атлантикой, Флойд был настолько заряжен кислородом, что чувствовал себя готовым к любым испытаниям. Определить момент отрыва от катапульты и начала полета он не смог. Но включение двигателей первой ступени на полную мощность дало о себе знать удвоенным ревом и резким нарастанием силы тяжести, вдавливавшей Флойда все глубже и глубже в кресло. Ему хотелось глянуть в иллюминатор, но было трудно даже повернуть голову. И в то же время он не ощущал никакого неудобства напротив. нарастающее ускорение и рев двигателей порождали в нем чувство необычайного блаженства. Совершенно оглушенный, с учащенно бьющимся сердцем, Флойд давно уже не испытывал такого наслаждения жизнью, как сейчас. Он снова был молод и счастлив. Ему хотелось громко петь, и он вполне мог себе это позволить. поскольку его всё равно никто бы не услышал. Но приподнятое настроение мигом схлынуло, как только он вспомнил, что покидает землю и всех, кого любит. Там, внизу, оставались трое детей, осиротевших десять лет назад, когда его жена отправилась в тот роковой полет в Европу. Неужели прошло уже десять лет? Не может быть! «Да, 10 лет. Пожалуй, ради детей ему следовало жениться во второй раз. Он почти ощутил ощущение времени, но вдруг давление и шум резко спали, и в репродукторе послышалось «Готовимся к отделению первой ступени». «Пошла!» Флойд почувствовал слабый толчок. И тут ему вспомнилась цитата из Леонардо да Винчи, одно время висевшая на стене в помещении НАСА. «Великая птица совершает свой полет на спине другой великой птицы, неся славу тому гнезду, где она родилась». «Ну что ж, вот великая птица уже и летит там, куда не достигали мечты Леонардо». а ее усталая спутница плавно опускается назад на Землю. Описав кривую в 15 тысяч километров, опустевшая первая ступень войдет в атмосферу и, постепенно тормозясь, приземлится на мысе Кеннеди. Через несколько часов после проверки и повторной заправки она вновь будет готова поднять на своей спине новую птицу, к тем сверкающим высям вечного молчания, которых сама никогда не достигнет. «Осталось меньше полпути до выхода на орбиту. Дальше полетим на своих», — подумал Флойд. Заревели двигатели второй ступени, опять возникло ускорение, но на сей раз тяга была гораздо слабее. Он ощущал почти нормальную силу тяжести. Впрочем, ходить все равно было невозможно, поскольку верх был на передней стене салона. Если бы Флойду вздумалось выбраться из кресла, он упал бы и разбился о заднюю стену. Ощущение было не особенно приятным. Казалось, корабль стоит на хвосте. а все кресла салона укреплены на отвесной стене, причем кресло Флойда на самом верху. Пока он усердно пытался преодолеть этот обман чувств, за стенами корабля бесшумно взорвался рассвет. За считанные секунды корабль пронесся через багровые, розовые, золотистые, голубые преддверия дня и вторгся в царство пронзительного света. Хотя стекла иллюминаторов были густо окрашены, чтобы ослабить сияние солнца, первые лучи его, медленно скользившие по салону, на несколько минут почти ослепили Флойда. Он прикрыл глаза от косых лучей ладонями и попытался поглядеть в иллюминатор. Снаружи, словно раскаленная добела, Сверкало круто скошенное назад крыло корабля. За его кромкой была чернильная мгла. В этой мгле должно сиять множество звезд, но увидеть их Флойд не мог. Сила тяжести медленно убывала. Корабль выходил на орбиту, и подача топлива в двигатель снижалась. Грохот постепенно перешел в приглушенный рев, Затем в слабое шипение и, наконец, смолк. Если бы не застегнутые ремни, Флойд всплыл бы над своим креслом. Впрочем, желудок вел себя так, будто он действительно собирается всплыть. Оставалось только надеяться, что таблетки, принятые полчаса назад и в 15 тысячах километров отсюда, подействуют, как предусмотрено в их описании. Космическая болезнь была у Флойда только один раз за всю его карьеру, но и этого было предостаточно. В репродукторе прозвучал твердый, уверенный голос пилота. «Прошу соблюдать правила поведения при невесомости. Через 40 минут мы отшвартуемся у космической станции номер один». Появилась стюардесса. Она шла по узкому проходу справа от тесно расположенных кресел медленно и плавно, будто плыла, с трудом отрывая ноги от пола, словно его поверхность была покрыта клеем. Она не сходила с ярко-желтой ковровой дорожки из велкра, которая тянулась по всему проходу на полу и на потолке. Эта дорожка и подошвы туфель стюардессы были покрыты множеством мельчайших крючков и сцеплялись друг с другом, как репи. Такое приспособление для ходьбы в условиях свободного падения в пространстве очень помогало непривычным к невесомости пассажирам. «Не хотите ли чаю или кофе, доктор Флойд?» весело спросила она. Нет, «Спасибо», — улыбнулся Флойд. Когда ему приходилось сосать питьё из пластмассовых тюбиков, он неизменно чувствовал себя грудным младенцем. Он открыл свой портфель и собрался достать бумаги, но стюардесса всё ещё продолжала стоять подле него с озабоченным выражением лица. «Доктор Флойд». «Можно задать вам один вопрос?» «Да, конечно», — сказал он, взглянув на нее поверх очков. «Мой жених работает геологом на базе клавий», — заговорила стюардесса, тщательно выбирая слова. «И вот уже вторую неделю я не имею от него никаких вестей». «Сочувствую вам». «Может быть, он выехал с базы, и с ним временно нет связи?» Она покачала головой. «Нет, он меня всегда предупреждает о таких поездках. Представляете, как я беспокоюсь, а тут еще слухи. Правда, что на Луне эпидемия?» «Ну, если там и случилось что-либо подобное, то никаких оснований для тревоги нет». Вспомните, в 1998 году на Луне тоже объявили карантин, когда там появился мутантный вирус гриппа. Переболело много людей, но ведь никто не умер. Простите, это все, что я могу вам сказать», — добавил он твердо. Мисс Симмонс пленительно улыбнулась и распрямилась. «Спасибо и на том, доктор». простите за беспокойство». «Да что вы! Никакого беспокойства!» — любезно, но не вполне искренно ответил Флойд и погрузился в бесчисленные технические доклады. Как всегда, на последние минуты осталась груда накопившихся бумаг. На Луне ему явно некогда будет их читать.